Глава 11 Чума Барак не любил большинство людей, он считал их недалекими и склонными разочаровывать, но ему не хватало Верона. При жизни тот вел себя претенциозно, обожал кольца с драгоценными камнями и дорогие наряды, по крайней мере настолько дорогие, насколько он мог себе позволить, а самоцветы на самом деле представляли собой граненое стекло. Особенно он любил фальшивые изумруды. И все же это придавало ему ауру. Барак печально улыбнулся воспоминанию, которые вызвали его раздумья. «Проклятый термин Вокс!» Пробормотал он и сам удивился, как хрипло звучит голос. Инструмент остался цел и невредим, чего совсем нельзя было сказать о самом бедолаге Вероне. Во время первого нападения он спас Яну, и Барак был навеки благодарен ему за принесенную жертву. Он хотел устроить похороны. Однако осталось слишком мало того, что можно было бы придать земле. К тому же, рыская вокруг пристроенного к бару сарая, он сообразил, что у него все равно нет лопаты. Как и в случае с остальными, предстояло обойтись одеялом, в которое он завернул Верона, пока все они не сгорят. — Он еще здесь? — спросил тихий твердый голос. Он кивнул. Ему не было нужды оборачиваться, чтобы идентифицировать говорящего. Он понял, что она захочет взглянуть на Мула, стоило ему только о нем упомянуть. Барак обеспокоило возможное наказание, но он подозревал, что они уже вышли за все эти рамки. — Ты правда одна из них? — поинтересовался он. — Женщина? — Барак усмехнулся, оценив попытку держаться непринужденно. — Что ж, на один вопрос это уже дает ответ, — произнес он, берясь своими старыми руками за край запыленного брезента. Тот показался пальцем грубым. — По крайней мере, там не лишают чувства юмора. — О нет, его нам разрешают оставить. Он помогает перед лицом бездны. — Так и буду думать, — сказал Барак, вздёрнув брезент и стягивая его назад. Взметнулось небольшое облако пыли, и он закашлялся, отмахиваясь рукой, чтобы его разогнать. — Давно я его уже не выводил. — Он нам понадобится. Пешком нам отсюда никак не выбраться. Цепи и замки все еще находились на месте. Бараку требовались ключи, а те были в баре. Мысль о возвращении туда не доставляла ему удовольствия. Именно поэтому он вышел наружу первым, когда все остальные еще боялись это сделать. Исключая ее, разумеется. И вторую. Он старался не думать о той, что была одета в черное и ухмылялась словно смерть. Запустится? — спросила Маргравия. Он посмотрел на Инквизитора. У него появилось легкое подозрение, что они не одни, и ему вдруг захотелось уйти. — Ему придется. Барак удалился, оставив Маргравию наедине с ее мыслями. По крайней мере, ненадолго. — Ты же знаешь, что я чувствую, когда то за мной наблюдаешь? — произнесла она и отошла от сарая. хел возникла из тени, застыв, словно танцовщица. Ее голова, дерганным птичьим движением, наклонилась сперва в одну сторону, затем в другую. «Ты сердишься на меня, мама?» «Я же просила тебя не называть меня так!» Строго сказала Маргравия. «И нет, я не сержусь. Ты спасла мою жизнь. Спасла несколько жизней». Если это и отразилось на каком-то эмоциональном уровне, Хелл никак этого не проявила. Она была хорошо обработана. тупой клинок, отточенный кровавыми и превращенный в орудие убийства. Маргравия задавалась вопросом, не принимала ли она в этом участие, передав дитя в руки культа смерти, чтобы его опустошили внутренне и переделали в нечто смертоносное. Она предполагала, что все наверняка так и было. — Это часть того, из-за чего мы здесь? — спросила Хелл. Маргравия на миг задумалась и решила, что это возможно действительно так. Что-то нашла. Дело плохо, моя госпожа. Чума охватила город. Много зараженных. Как зараженных? Неизвестно. Болезнь одновременно поразила множество людей. Целые районы. Споры, химическая атака. Стала рассуждать Маргравия. Нет, в воздухе этого быть не может. Мы бы почувствовали эффект и сами бы обратились. Кровь или слюна... Биологический токсин — это бы не объяснило массовость заражения. Она вслух перебирала возможности, обобщая все, что могла вспомнить. Орда Сепультурум отличался заинтересованностью и эффективностью в работе с явлением, которое называли «чумой неверия» — сверхъестественным и кошмарным восставанием мертвецов. Предполагаемым катализатором являлась скверна хаоса, Верование в древних инфернальных божеств и отторжение имперского креда, Разложение веры вместе с телом. В этом же случае симптомы не соответствовали болезни. Бледные были живыми. По крайней мере, поначалу это было нечто иное. Не имея экспертизы мага-собиологис или хотя бы санкционированного хирургиона, она могла лишь строить теоретические допущения. «А что с другим делом?» – спросила она. Нашла какие-нибудь следы? Они остаются тайной. Это должно быть связано. Приступ неострой боли заставил Маргравию сжать переносицу и закрыть глаза, чтобы отогнать ощущение Болезнь? — поинтересовалась Хелл. Маргравия кивнула. — Никуда не делась. Не обращай внимания. Это ерунда. Стало хуже? Маргравия помедлила, но не увидела необходимости обманывать. «Да». «Возможно, это тоже связано?» Эта мысль приходила мне в голову. Боль отступила, и Маргравия снова открыла глаза. Она посмотрела на Хелл. «Почему ты вернулась?» Ухмылка маски черепа оставалась неподвижной. Но легкий наклон головы Хелл придал ей озадаченный вид. В ее голосе послышалась обида. «Ты нуждалась во мне?» «Но как, Хелл?» как-то узнала, что я в беде. Голова снова дернулась таким же резким движением, как прежде, изображая недоверие. «Мне кажется, я почувствовала…» Маргравия нахмурилась и прошла мимо нее, чтобы оглядеть потемневший город. Она задумалась, не является ли Хелл на самом деле латентным сайкером однако эта мысль не вызвала никакого отклика, пусть ее разрозненные воспоминания были смутны. Снаружи стояла тишина. гробовая тишина. Миагор превратился в могильник, где было место лишь мертвецам. Маргравия уставилась во мрак. Они уже слишком долго выжидали здесь. — Я тебя разочаровала? — спросила убийца, прервав ее размышления. Маргравия покачала головой. Она мельком уловила рядом с собой исходивший от хел запах, повеяла склепом и потом от физической нагрузки. На мгновение у неё явственно возникло впечатление, что убийца протягивает руку для прикосновения или же наклонилась вперёд, чтобы понюхать её. Это всего лишь ещё один вопрос без ответа. Она обернулась, но Хел находилась на том же месте, приняв невинный, практически детский вид. «Всё обостряется. Мне нужны ответы. Ты встретилась с Маклером? Мы можем ей доверять?» Специалист по данным ещё не сказал ей, где искать эмпата. Учитывая текущее положение дел, Маргравия сочла простительным отказ от этой затеи во имя самосохранения, однако ей нужно было вернуть свой разум. Единственное, что она знала – это важно. При мысли об этом как будто настойчиво вспыхивал уголек, пока еще не оформившиеся воспоминания, но у нее в сознании было отпечатано, что важно его восстановить. Почти наверняка нет, но она достаточно отчаялась, чтобы пойти на сделку. Это вопрос на потом. Сейчас мне нужно продвижение, что-нибудь, что подведет нас ближе. — Я поохочусь? Маргравия задумалась. Наличие Хелл поблизости давало очевидные преимущества, но убийца вызывала у нее тревогу, а поиск тех, кто вел на нее охоту, сейчас стоял на первом месте. Медленный кивок, и хел снова исчезла в темноте.